Невидимые враги. В мае 1876 года на улицах Нанкина в Китае возникла страшная паника. По городу свободно разгуливали невидимые демоны, отрезая у людей традиционные косички. Четно горожане закрывали головы руками. Все было напрасно. Паника распространилась на Шанхай, а затем и на другие китайские города, где к прежним страхам прибавился еще и новый, страх перед неведомыми силами, которые убивали людей во сне. Массовая истерия продолжалась в течение примерно трех лет, и все эти годы злой дух, стригущий волосы, был неуловим. С тех пор подобные происшествия бывали и в других местах. Как пишет в своей книге «Религиозные системы Китая» (1892 год) ее автор дегрот первые случаи массовой паники в Китае из-за невидимок стригших волосы относятся еще ко временам династии Вэй (в период с 477 по 517 год нашей эры). Газетные сообщения о таких событиях в Китае. Вызывали, как правило, всего лишь снисходительные усмешки в Европе. Однако улыбки улетучились, когда паника такого же рода возникла не где-нибудь, а в самой Англии. Произошло это в 1922 году в Лондоне. Молодых девушек хватала чья-то невидимая рука, которая срезала их волосы и таинственно исчезала. Попытки галантных английских кавалеров прийти на помощь очаровательным мисс не увенчались успехом. Все объяснения психологического плана, которые мы на сей счет выслушали, не объясняют того очевидного факта, что средь бела дня на улицах многолюдного города у людей неожиданно исчезали с головы волосы. В книге другая сторона. 1969 год епископ джеймс пайк пишет о странных явлениях последовавших за самоубийством его сына однажды к примеру его помощница проснулась и увидела что кто-то пламенем аккуратно подровнял ей волосы такая же история повторилась и на следующее утро а через три недели одна из отрезанных огнем прядей оказалась лежащей на столике у ее кровати. Описание другого, еще более странного случая, можно найти на страницах религиозно-философского журнала в номере от 4 октября 1873 года. В мен мони штат Висконсин, молодая девушка, стоявшая в этот момент вдвоем с матерью, вокруг никого не было почувствовала, как кто-то состригает ее волосы почти до корней, и они при этом бесследно улетучиваются. Теперь мы обратимся к еще более жестокому виду насилия, когда на жертве появляются колотые или огнестрельные раны от невидимого оружия. В газете New York Times от 8 декабря 1931 года помещена заметка капитана немецкого парохода Брехзея, накануне бросившего якорь в порту Хорсенс, Ютландия, в которой рассказывается о странном происшествии. Во время шторма на глазах у капитана, совершенно необъяснимо, был ранен один человек. У него на голове появилась рана в 4 дюйма длиной, после чего он упал без сознания на палубе. 23 апреля 1922 года английская People опубликовала корреспонденцию своего репортера из больницы Чаринг-Кросс в Лондоне, о поступившем туда 16 апреля 1922 года пациенте с ножевой раной на шее. Он пожелал или смог Рассказать лишь то, что, свернув с Ковентри-стрит, он получил ножевую рану и упал на тротуар. Через несколько часов в больницу попал второй пациент, получивший такую же рану и рассказавший такую же историю. Наконец, в тот же день, еще один человек непонятным образом был ранен на том же перекрестке. Чарльз МакКей в своей книге «Необычные массовые галлюцинации и коллективные сумасшествие» приводит подробности паники в Париже в марте 1623 года, вызванной приездом розенкрейцеров. Квартал Морэ-де-Тампль вскоре приобрел особенно дурную славу. Здесь никто из горожан не мог считать себя в безопасности. Ни одна девушка или женщина — не могла быть спокойна за свою честь. Люди опасались снимать в этом районе жилье, чтобы их не вышвырнули потом оттуда шесть невидимок Ордена Розы и Креста. 26 сентября 1923 года английская Daily Mail с юмором писала, что в Лахоре индийские кули убеждены в существовании муми-ай, невидимого существа, которые рыщет повсюду и хватает людей средь бела дня. В 1890 году религиозно-философский журнал писал о массовой панике в Японии. Население было уверено, что появился невидимка, наносящий людям раны в шею длиной в один дюйм. Это напоминает нам об истории, приведенной в собрании средневековых валлийских легенд Маббиногион, где... Касвалдон, сын Белли, прикрывается волшебной тканью, делающей его невидимым, чтобы расправиться с вождями враждебных ему племен, которые, падая на землю, даже не видели своего убийцу, а только лезвие меча, обретавшее свою материальность лишь за мгновение до рокового удара. В книге «Самое странное» 1962 год Франк Эдвардс Подробно пишет о случае с Джимми де Бруином, работавшим на ферме Датун, Южная Африка. Этот человек, казалось, стоял в центре козни нечистой силы. Во время расследования в августе 1960 года, проводившегося полицейским комиссаром Джоном Весселсом и тремя констеблями, все четверо услышали, как двадцатилетний Джимми завопил от боли. Он был одет в шорты, и было видно, как на его ногах появились раны. На следующий день в присутствии двух офицеров полиции на груди Джимми появился глубокий разрез, хотя рубашка осталась цела. Раны возникали в течение нескольких дней кряду. Они были аккуратными, как будто их сделали бритвой или скальпелем. Все очевидцы в один голос утверждают, что в любом случае сам молодой человек не мог бы их себе нанести. В свое время Форд предположил, что если можно телепортировать различные вещи, то можно и раны спроецировать на других людей. Во всех случаях с врагами-невидимками присутствует одна общая деталь — раны появляются на теле под одеждой, на которой нет никаких следов проколов. Этот феномен представляется нам продолжением того, о чем пойдет речь В главе Стигматы. Связь с явлениями, приписываемыми нечистой силе, особенно наглядно проявилась в деле Фелпса. Место действия Статфорд, штат Коннектикут. Время действия 1850 год. События разворачивались в основном вокруг двенадцатилетнего сына Фелпса Гарри В своей книге «Призраки и нечистая сила» Сёрстон приводит описание некоторых событий, которые выглядят как чьи-то злонамеренные нападки на ни в чем не повинного мальчугана. На него падают камни, запущенные чьей-то невидимой рукой. Могучая рука поднимает его в воздух и стукает головой о потолок. Однажды его швырнули в цистерну с водой. Как-то раз на глазах оторопевших очевидцев невидимая сила подвесила его на ветви дерева, а затем начала методически рвать его одежду на куски. Вообще невидимки, как свидетельствуют хроники, особенные неприязнь испытывают, по-видимому, к детям. Такое впечатление возникает, например, при чтении повествования о чрезвычайных событиях, происходивших с детьми мистера Ричарда Джайла, написанного неким Дурбином, 1860 год, где детально описываются случаи разнообразных нападений на детей в этой семье, причем никто ни разу так и не увидел ни одного из нападавших однажды невидимки например оставили на лице одного из детей джайла следы от укуса в другой раз свидетели видели страшное зрелище невидимая рука душила девочку шею что то все сильнее сжимало при этом работы шейных мышц девочки не было видно Почти другие дети из этой семьи оказались жертвами невидимок их толкали Тянули, били и оплевывали. Однажды в течение одного лишь вечера пятеро свидетелей видели, как кто-то невидимый двадцать раз кусал их руки. Сами они никоим образом не могли сделать этого, потому что все это время мы неотрывно за ними следили. Осматривая эти укусы, мы нашли в них следы восемнадцати или двадцати зубов. На поверхности ранок была размазана слюна, контуры которой явно указывали на прикосновение чьего-то рта к руке ребенка. Поверхность была вся мокрая, очень мокрая, и при этом отвратительно пахла. Словом, нападения нечистой силы случаются куда чаще, чем принято думать. Имеется много сообщений о снайперах-невидимках чьи пули, как и зубы призраки, не оставляют никаких следов, кроме ран на шее. Форт упоминает три убийства, при расследовании которых полиции пришлось предположить, что убийцы переодели жертвы, поскольку на их телах были обнаружены огнестрельные раны, тогда как одежда оставалась целой. Самым старым подобным случаем по нашим данным, является тот, который произошел 2 октября 1875 года в Германии около Берлина. Как пишет журнал Popular Science, один человек услышал свистящий звук — его спутники так его и не услышали — и обнаружил в правой руке сквозную рану, словно проделанную, пробившую ее на вылет пулей. А вот один из известных нам наиболее печальных случаев, связанных с нападением невидимок. В 1761 году пять женщин из Вентимилья, Северная Италия, возвращались домой с вязанками хвороста. Неожиданно одна из них вскрикнула и упала замертво. Ее спутницы пришли в неописуемый ужас при виде представшего перед ними зрелища. Одежда и обувь убитой были изодраны на мелкие клочки и разбросаны вокруг ее тела на расстоянии до шести футов. На ее голове зияли раны, иные из которых обнажали кости черепа. Мышцы правого бока были распороты и внутренности вывалились наружу. Крестец несчастный был раздроблен, большинство внутренних органов расплющено или обескровлено. На животе виднелись многочисленные параллельные разрезы. Плоть с одного из бедер была полностью содрана, обнажив одну из костей малого таза и раздробленную головку берцовой кости, выдернутой силой из своего гнезда. Об этом страшном происшествии было сообщено Французской Академии наук Мураном. В Эннуал Реджистер за 1761 год приводятся его слова о том, что наиболее достойно удивления при этом одно таинственное обстоятельство — одежда, там, где она сохранилась на теле, не была задета предметом, наносившим раны. Все выглядело так, словно женщина, явилась центром мгновенного бесшумного и смертельного взрыва.